«Надолго. Лишь бы руку-то сохранить, а то что я без руки?» алёша молчи, пожалуйста!» — просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло. Турбин умолкал, закрывая глаза. от Отранный вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой колючий жар.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 Жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил пить».